Глава 60 Крысиные короли. Эксперимент номер один. Опыт Вселенной 25, поставленный на мышах в 1968 72 годах Джоном Келхуном, известен настолько широко, что нет нужды подробно его пересказывать. Вкратце. Загон. 2,4 на 2,4 метра. Высотой 1,4 метра. 256 ящиков гнезд. Каждая может вместить 15 особей. Температура комфортна. Чистая вода и качественный корм без ограничений. Одновременно могли бы питаться до половиной тысяч мышей. Еженедельная чистка загона, отсутствие врагов, паразитов и инфекций. Идеальные условия. Начало. В пустой загон высадили две пары. Освоившись, они стали очень активно размножаться. Позднее размножение замедлилось. Когда особей стало около 600, усилилось иерархирование, возникли касты. Отверженных вытесняли в центр загона, их кусали и преследовали. Пожилые мыши, жившие долго в полностью безопасных условиях, охраняли свой статус и опускали молодых конкурентов на низшую ступень. Изгои делались подавлены, переставали защищать себя и самок, изредка конфликтовали внутри своей группы, самки делались тревожные, и агрессивно, защищая потомство. Затем агрессия обращалась и на собственных мышат. Самка могла убить их и стать отшельницей, уйдя в дальнее гнездо и отказавшись от размножения и любой социальной роли в обществе. Размножение замедлялось, пока не остановилось вовсе. Увеличилась детская смертность, развился индивидуализм. Появилась каста красавцев, самцов, на тельцах которых не было следов крови и драк. Они ели, пили, спали и чистили свои шкурки. Не спаривались, не дрались, не занимали никаких социальных ролей, избегали любых конфликтов. Со временем они и самки-одиночки стали большинством в стае и занимали дальние гнезда. Средний возраст поднялся до 776 дней, на 200 больше максимального репродуктивного. Рождаемость падала и достигла нуля. Началась деградация, спонтанная агрессия, возник и жирился гомосексуализм, появился каннибализм. Популяция вымирала, имея все идеальные условия для жизни, и вымирание ускорялось. максимальной численности 2200 особей Популяция достигла через 500 дней эксперимента. Через 4 года от начала эксперимент был прекращен. Вымерли практически все. Осталось 27 особей. Все вышли из репродуктивного возраста. Самой молодой мыши было 987 дней, что примерно соответствует 95 годам человека. Выводы. Идеальные условия – Отсутствие трудностей и опасностей, которые надо преодолевать, гарантированное питание и жилье, о которых не надо заботиться, чревато огромной опасностью. Искажена среда обитания, к которой особь адаптирована эволюцией. Невозможность реализовать осмотрительность, смекалку, выносливость, ненужность напрягать силы для преодоления опасности – это отсутствие необходимых стрессов и напряжений. Происходит раскоординация психики. Врожденная энергия, не находя применения обычного в природе, направляется на деструкцию социальных отношений и самокалечения. Стремительное размножение в идеальных условиях одновременно расслабляет и дезориентирует организм в условиях ненужности борьбы и создает тесноту, дегенерацию социального пространства. А теснота усугубляет психические проблемы. Некуда уйти, нет свободного пространства для освоения. То есть полное удовлетворение всех физических потребностей не делает счастливыми, но, напротив, ведет к деградации и вымиранию. Труд и опасности, борьба за жизнь и кусок хлеба – это наша доля, на которую мы рассчитаны природой. Обычное возражение: люди не мыши, у нас есть разум и можно уйти в виртуальное пространство и найти себе дело, работу, не сходя с места и вообще переехать в другой город или страну. Так что народам это не грозит. Ответ: ага. Кто-то люди вечно воевали и бунтовали от ума и избытка пространства. Кто-то всегда знали, что в безопасности и комфорте самые бойцовые народы со временем расслабляются, дрябнут, теряют силу и мужество и предаются роскоши и разврату. вслед за чем вымирают и становятся добычей варваров. Практическая аналогия. В США особенно ясно было видно, как жизнь в мегаполисах обеих побережья деформирует личность, искажая мораль и уродуя социальные представления и связи между людьми, что ведет к деградации популяции и цивилизационному краху. В регионах же сельской местности и малых городах, где достаточно социального пространства и меньше – Возможности для комфортного социального паразитирования люди скорее сохраняют психическое и физическое здоровье и репродуктивную функцию, удерживая стабильный цивилизационный уровень. Обстоятельства непреодолимой силы. Цивилизационные прорывы, научно-технический и культурный прогресс осуществляются именно в местах самого крупного скопления людей. Там сконцентрированы учебные и научные центры, деньги и мозги, возможности предложения и спроса. Там информационное облако достигает наибольшей концентрации и объема, интенсивно происходит обмен мыслями, мозговой штурм, уровень инвестиций максимален. Мегаполисы — это концентрация человеческой энергии, поисков и открытий, точек приложения сил, форм и способов человеческой самореализации. И здесь следует трагический вывод. Цивилизация человека затратна. Для ее создания, подъема, движения необходимы крупные концентрации человеческих масс. Это высвобождает средства и мозги, обеспечивает спрос, рождающий предложения идей и изобретений. Сюда стремятся таланты и честолюбцы. Только в сгущенной атмосфере мегаполиса могут из массы отсеиваться драгоценные крупицы человеческих гениев. Они и двигают прогресс. Но одновременно в скученных и комфортных мегаполисах деградирует и вымирает население. Люди перестают быть здоровыми физически и нравственно и перестают размножаться. А поскольку мегаполис — это власть, экономическая и политическая, то он диктует, здоровой провинции свои законы и порядки, ставшие со временем из свободных и прогрессивных ошибочными и губительными. Резюме. Такова одна из главных системных причин цикличности существования цивилизаций, их подъема, спада и краха. Эксперимент номер два. Подопытным крысам создают стрессовую обстановку. Опасности, конфликты, смена периодов обильного питания и голода, дискомфортная температура. Несчастные задерганные крысы нервны, подавлены, болеют, живут недолго, умирают. В другой группе создают комфортные условия, питание, температура, безопасность, никаких стрессов, сплошное счастье. Живут хорошо, потом болеют и умирают. Но, что характерно, они живут не намного дольше первой группы. Не принципиально дольше. Со следующими группами жертв науки испытатели пробовали различные соотношения положительных и отрицательных эмоций. Если этим крысам и плохо-плохо, и хорошо-плохо, то что же им хорошо? Что предпочитает психика и чего требует организм? И оказалось, что полезнее всего для крысиного настроения, здоровья и долголетия – Соотношение положительных и отрицательных эмоций – три к одному. Три позитивных возбуждения на одно негативное. Вывод. Очень простой. Тепличные условия здоровью и долгой жизни не способствуют. Нужна доля трудностей и опасностей. Преодолевать, избегать, трудиться и бороться, терпеть и искать выход. Условно примерно. Мерить сложно. Три радости на одно – равноразмерное горе. Аналогия. Вот поэтому люди ищут приключения на свою голову. Занимаются экстремальным спортом и ставят себе в жизни трудные, хотя и бессмысленные задачи. Типа создать шедевр, чье совершенство тупая публика и кретины критики все равно не оценят. Или заработать 100 миллиардов. Переживают то за скачков на бирже страшно, зато прибыли так радуются, что положительных эмоций как раз больше. Теория и история. Физиолог Уолтер Кеннон ввел понятие «стресс» — 1926 год и «реакция бей или беги» — 1919. Эндокринолог Ганс Илье в середине XX века разработал теорию стрессов. Он делил их на положительные — эустресс, и отрицательные — дистресс. Под стрессом может пониматься как объект или процесс, воздействующий на ваш организм и психическое состояние, так и общая адаптационная реакция организма на внешний фактор, так и само эмоциональное переживание какого-либо события. Для нас сейчас достаточно знать. Человеку необходимы положительные стрессы. Это активизирует правильную работу организма, поднимает иммунитет, укрепляет здоровье. Но и отрицательные стрессы тоже необходимы для напряжения сил организма к преодолению стрессов. для привычки и готовности нервной системы, иммунной системы, эндокринной системы и с ними всего мышечного, дыхательного и так далее, и так далее аппарата. Адаптироваться к трудным условиям, неожиданным препятствиям, вызовам среды. М да. Но, конечно, дистрессы не должны быть частыми и нерешаемыми. В меру и чтобы хороший конец. Все это потребно нервной системе человека и всему организму. Сущность наша такова. Иначе жить будем плоховато и недолго. Эксперимент номер три. Шесть крыс помещаются в ящик. Из него один выход – в огороженный бассейн. На противоположном берегу бассейна еда, достать ее можно только вплавь. В группе возникают четыре социальные роли. Две бета-особи плавают за едой и приносят. Две альфа-особи бьют их, отбирают еду, питаются, после чего разрешают бета-дойдать остатки. Одиночка гамма-особь сама плавает и сама ест, давая отпор альфам и не позволяя обобрать себя. Одиночка дельта-особь пария плавает, приносит, после чего ее бьют все, даже бета и гамма, и отбирают еду. Она питается тем, что остается после всех. Из разных групп брали шесть альфа-особей и повторяли эксперимент. С тем же результатом. Двое плавают, двое отбирают, одна сама по себе, одна изгой. Повторяли с шестью гамма-одиночками. С шестью изгоями, с шестью бета. Всегда один результат. Группа структурируется тем же образом. Вывод. Стремление группы особей к структуризации, усложнению, созданию и распределению разных социальных ролей, имманентное качество группы, заложенное в ее природе. Это стремление аморфной массы манат структурироваться в определенную систему. Аналогия: В русских тюрьмах и лагерях ставились при советской власти подобные опыты. Осужденных, впервые совершивших преступления, причем не тяжелого, случайного или бытового характера, изымали из общих мест заключения и помещали в отдельные лагеря. Начальство полагало, что там, где нет рецидивистов уголовников и жестоких правил воровского мира, установятся гуманные отношения. Однако мирные арестанты, вчерашние добропорядочные граждане, мигом воспроизводили тюремный кастовый порядок. То есть, Выделялся глав вор, под ним группа воров, под ними и шире круг блатных. Они не работали, брали себе лучшую еду из посылок, лучшую униформу и лучшие места, у окон и тому подобное в бараках. Основная масса — мужики. Работали. Чушки, кроме того, мыли полы и исполняли роль прислуги. Опущенные — петухи, парафины — назначались пассивные гомосексуалисты для сексуальных услуг. Причем, порядки и отношения в таких зонах были более жестокими, чем у профессиональных уголовников. Неофиты, знаете, всегда рьяны. Следствие. Не будут у вас все шесть крыс вместе братски плавать за едой и потом братски поровну питаться. Не все вместе, не по очереди. Не будет никогда никакого анархизма, анархокоммунизма и анархосиндикализма, а также либертарианства, как реального политико-экономического строя. И равенства никакого тоже никогда не будет, ибо оно противоречит основам природы. Элементарные частицы, атомы и молекулы, минералы и клетки складываются всегда в такие комбинации, чтобы образовать как можно более сложные системы. Это относится и к социальной форме материи. Всегда только усложнение, только дифференциация по качествам и ролям. И кто полагает справедливость в равенстве ролей и результатов, тому придется вечно подавлять и насиловать людей, чтобы удерживать их в антиестественном, антиприродном социальном состоянии, вопреки их психологической, энергетической и социальной сущности. Придется калечить их. А это всегда кончается крахом антисистемы и социальным взрывом. Эксперимент номер четыре. Двадцать крыс поместили в парк, где были разные ходы, тоннели, колеса, домики, бассейн, длинные переходы и много пищи. Других двадцать держали в обычных клетках. Обеим группам поставили по две поилки с обычной водой и с послащенным раствором наркотика. Крысы в парке предпочитали исключительно воду. Если некоторые пробовали иногда наркотический раствор, зависимости не возникало, обычно они все равно пили чистую воду. Крысы же из клеток быстро пристрастились к наркотику. Далее группу поменяли местами. Крысы из парка развлечений, оказавшись в клетках, быстро перешли на наркотик. Крысы из клеток, получив в парке возможность гораздо более разнообразной и подвижной жизни, постепенно перешли на воду. Вывод. Сенсорное голодание, отсутствие разнообразия, ограничение в новых впечатлениях, недостаток стимулов к движению, исследованию окружающего, ведет к эскейпизму, уходу в виртуальный мир, к наркомании, алкоголизму, к эрзац жизни вместо жизни – к поиску искусственно вызываемых ощущений, вместо ощущений от реальных действий и достижений. Аналогия. Широкое распространение наркомании в развитых странах последней трети XX – начале 21 века – прямое следствие того, что молодежи неинтересно жить. Нет неведомых земель, которые можно открыть, пустынь, которые можно оросить, океанов, которые можно пересечь впервые – сопряженных с риском и опасностями путешествий, которые можно совершить. Мир благоустроен и комфортен. Везде дороги, аэропорты, госпиталя и магазины. Что осталось? Банды и революции. Но это пресекается. И наркотики. О, это легко. Дайте людям трудности и лишения, которые необходимо преодолеть. Пустынные континенты, чтобы их цивилизовать. угнетателей, которых надо свергнуть. И наркотики будут не нужны. Добавление. Творцы, люди, которым всегда интересно жить, которые всегда находят себе занятия, делают открытия и создают науку, промышленность, искусство, и эти люди составляют вряд ли 2% населения. Остальным необходимо заниматься чем-то, чем нельзя пренебречь, иначе вымрешь. Вот когда этим остальным 98% не обязательно делать что бы то ни было, они и прибегают к наркотикам. Эксперимент номер пять. Психолог Курт Рихтер опускал диких, отловленных крыс в бачки до половины наполненные водой, из которых они не могли выбраться. Вообще крысы неплохие пловцы. Но убедившись в полной безнадежности своего положения, через четверть часа они прекращали борьбу за жизнь и тонули. Рихтер взял домашних крыс, вернее лабораторных, более, так сказать, окультуренных, при этом не таких сильных и агрессивных. В воде они пытались спастись более активно, тыкались в стенки даже в дно, пробуя все возможные варианты выхода. Но через ту же четверть часа убеждались в невозможности спасения и также тонули. А вот на следующей стадии Рихтер доставал уже выбившуюся из силы сдающуюся крысу из воды, обсушивал, подкармливал, давал передохнуть и кидал обратно. И крыса плавала после этого 60 часов. То есть в 240 раз больше. У нее появлялась надежда, выбраться можно. И цель – держаться до прихода спасения. Это вскрывало в организме силы, неведомые ни ученому, ни ей самой. Вывод. Человек сам не знает, как много он может. Преодолеть, вытерпеть, совершить, дождаться, победить – Надежда и вера, вера и надежда. Не сдавайся никогда, не признавай себя побежденным никогда, борись пока жив, успех придет. Аналогия. Это забавное научное подтверждение бродячего сюжета древней притчи. Одна лягушка утонула в горшке с молоком, из которого нельзя выбраться, а вторая била лапками до тех пор, пока не сбила молоко в масло, тогда она выпрыгнула. Сделай или сдохни. Время думать и время трясти.